51. Принц Чревоугодия «Выглядишь так, будто у тебя там все жжет, когда писаешь!» Похоть широкой улыбкой хлопнул меня по плечу. «Неудивительно, что она не согласилась с тобой танцевать?» Но и не отказалась, и мне еще повезло. Даже если так вышло не намеренно я вел себя как настоящий осел. Надеюсь, сегодня Адриана позволит мне загладить вину, когда мы, наконец, останемся наедине. Я стоял на террасе с видом на бальный зал, постукивая пальцами по прохладным мраморным перилам. Все конкурсантки, которых я отправил домой, кружились в танцы. Теперь, когда обрели известность, они не испытывали недостатка в поклонниках. Я взглянул на часы. До полуночи оставалось несколько секунд. После этой песни я, наконец, смогу объявить о завершении конкурса, и чем скорее это сделаю, тем скорее все разойдутся по домам. Я незаметно наложил чары на все их комнаты и дома. От этого моя сила заметно истощилась, но их безопасность стоила того, чтобы потратиться. Братья были рядом, так что в случае необходимости мне бы оказали помощь, хотя я и молил древних богов, чтобы она мне не понадобилась. Я пробежал взглядом по танцполу, затем по киням и углам. Шейд и волк до сих пор не принесли то, что нужно было сжечь, дабы покончить с чарами заколдованного предмета. Сильвануса тоже не нашли. А ведь когда я покидал беспощадный предел, казалось, конец уже близок. Теперь же все выглядело так, будто он ускользает от меня из рук. «Почему ты не танцуешь и не наживаешь врагов среди мужа и жен?» Похоть хмыкнул, но отвечать не стал. «Что-нибудь слышно о драконах?» Братец явно не помогал разрядить растущее напряжение. «Я отправил отряд на поиски Сильвануса. С тех пор, как он улетел на запад, его никто не видел», — сказал я, отрывая взгляд от бального зала. Однако я нашел многообещающую зацепку в том, что касается заколдованного пера. Похоть встал, ухмылки как не бывало. И у кого же оно? У журналистки. Райли Хьюз, она была на балу всех грешников. Услышав это, брат тут же остыл. «И что, если судить только поэтому, мы все окажемся виноватыми?» Я ухмыльнулся. «Всегда следуй туда, куда тебя заведут бумаги, дорогой братец». 10 лет назад она вела расследование о заколдованных предметах и взяла интервью у некоего герцога. По слухам, перо хранилось в его частной коллекции, а в ее расследовании стоял вопрос о том, расширит ли писатель свою читательскую аудиторию, если использует заколдованное перо. Черт возьми, Габриэль, и впрямь звучит многообещающе. Мне явно далось впечатлить похоть. Но на этом улики не заканчиваются. Также ходили слухи, что у Райли был роман с герцогом. Этому нашлись подтверждения в его письме, адресованном журналистке. Герцог подарил Райли несколько предметов из своей коллекции и к крайнему негодованию собственной супруги. Между герцогиней Алиандрской и Райли разгорелась публичная вражда, но ее затмил еще больший скандал между мной и Адрианой. И это был весомый мотив для обвинения Райли. Она отвлекла от себя внимание и всеобщее презрение, приведя все это на нас. Я оглянулся на бальный зал. На гостях было столько драгоценностей, что пришлось прищуриться, дабы разглядеть танцующих в мерцающем сиянии свечей. «Откуда ты знаешь, что герцогиня не стала использовать перо, чтобы отомстить своему супругу?» Герцог скончался за несколько дней до бала всех грешников, и в его завещании было упоминание имени Райли. Среди куда менее интригующих пунктов, оставленных для нее, значились буквы «ЗП». Документы подтверждают, что она забрала перо перед балом, а это значит, что у герцогини к нему доступа не было. «Уж кто бы говорил об обмане?» — тихо присвистнул похоть. «А ведь она дружит с Адрианой. Как это безжалостно — разрушать счастье лучше подруги!» Возможно, это была проба пера, и таких последствий она не предвидела или же рассчитывала создать небольшую драму, чтобы затмить собственную публичную вражду с герцогиней. Пока мы ее не допросим, это всего лишь предположение. И все же у нее не было оправданий. Она причинила нам столько боли и создала угрозу для всего королевства. У смертных есть до ужаса близкая к истине поговорка «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Многие так говорят, хотя всерьез не задумываются над сутью этих слов. Я наблюдал за тем, как Адриана проскользнула в тень, пытаясь скрыться от репортеров, которые ворвались в зал как раз вовремя. Она не знала, что позвал их сюда я, желая, чтобы во время моего объявления присутствовали журналисты всех «желтых газет» из всех семи кругов. Секунду спустя появились шейд с волком. Я затаил дыхание, пытаясь угадать, что означали их каменные лица, но так и не смог понять, вышли они из этой охоты победителями или потерпели неудачу. Я перевел дыхание. Это не имело значения. Теперь у меня было достаточно улик, чтобы выйти против Райли и заставить ее отдать заколдованные предметы. На фоне последних слухов Адриане будет еще тяжелее пережить ее предательство. Но тянуть уже было некогда. Особенно учитывая, что драконы становились все более дерзкими. Однако сперва настало время завершить то, что стоило сделать много лет назад. Я взглянул на часы на дальней стене. Пора. «Пожелай мне удачи». Похоть схватил бокал вина из демон-ягоды с под носа, проходившего мимо лакея, и отцелетовал мне. «Желаю вам долго и счастливо заниматься любовью на почве ненависти». Когда я спускался по лестнице, затем пошел к престолу, на глаза мне попалась Иден и Венити. Они обменялись загадочными улыбками, поскольку уже знали, что я собирался сделать. Я поднялся на небольшую трибуну и жестом попросил квартет остановить музыку. Все собравшиеся обернулись ко мне. Репортеры держали на готове перья. Где-то в толпе была и Райли Хьюз. Все ожидали объявления победительницы, и я не собирался их разочаровывать. «Спасибо, что присоединились ко мне в этот вечер, когда я навсегда расстанусь со статусом холостяка». По залу прокатились смешки, но все мое внимание было приковано к одному углу. «Прежде чем я признаюсь, кто похитил мое сердце, нужно уладить одно дело». Вэлл вышла из-за спины придворных и незаметно приблизилась к Райле. Она позаботится о том, чтобы журналистка не сбежала. Как только они оказались рядом, я продолжил. «Я не буду до конца откровенен в том, что касается причин, побудивших меня провести этот отбор. Я сделал паузу, поскольку по залу пробежал ропот. За моим лукавством скрывалась таинственная угроза всему нашему королевству. Надеюсь, вы простите меня за это». «Сегодня вечером я переговорил с каждой из конкурсанток с глазу на глаз и сообщил им обо всем до того, как это попадет в скандальные сводки, ведь главной моей целью всегда была защита своего круга, двора и народа». «Что за угрозы, ваше высочество?» — выкрикнул Андерсон Андерс из заднего ряда. «Дело в том, слухи о вампирах, который дошел до нас с острова злобы». Расследование еще не окончено, так что эта информация пока что останется конфиденциальной однако причиной раскрою вам прямо сейчас каждый из нас семерых принцев поручил своим личным командам расследовать это дело днем и ночью несколько часов назад мы наконец-то обнаружили связь которую искали все это время я пробежал взглядом по толпе остановив его на райли 10 лет назад на балу всех грешников мисс райли хьюз использовала у меня при дворе заколдованный предмет Прямо сейчас охотничий отряд обыскивает ее городской дом в поисках улики, необходимой нам, чтобы уничтожить темную магию». Лицо Райли побледнело. «Нет у меня никаких заколдованных предметов, клянусь короной!» Она отступила назад, будто собиралась исчезнуть в тени, но там ее уже ждала Вэл. Моя помощница схватила репортершу и задержала ее. Улыбка, которой я одарил ее, была далеко не дружелюбной. При виде этой сцены репортеры быстро заскрипели перьями. Я был любезным до поры до времени. Это весьма порадовало тех, кто жаждал скандала. «Мисс Хьюз, корона смягчит ваше наказание, если вы будете сотрудничать со следствием. Похоть? Зависть!» Я жестом подозвал братьев, и они встали рядом с Райли и Вэлл. Они начнут допрашивать вас, а я пока займусь еще одним делом, намеченным на этот вечер. Предлагаю вам рассказать, где находится заколдованное перо, и на чем вы записали иной исход того бала. И помните, они почуют любую ложь». Адриана шагнула вперед и потянулась к своей подруге, словно хотела защитить. Она выглядела растерянной, но толпа сомкнулась вокруг Райли и не дала к ней приблизиться. Мои братья в роли стражников были да нельзя учтивы, когда сопровождали Райли в подземелье. Казалось, Иден перестала дышать, а вот Веннике была крайне заинтригована таким поворотом дела. Я хлопнул в ладони, чтобы все снова посмотрели на меня. А теперь, надеюсь, вас заинтересует еще одно сегодняшнее объявление. Я оглядел толпу и увидел, что Адриана снова встала у стены. Я не сводил с нее глаз, обращаясь только к ней и никому более. «Пускай конкурс по поиску идеальной пары и пошел не по плану, и все же я нашел свою любовь. Это стало одним из самых печальных и захватывающих приключений, которые когда-либо со мной случались». Выражение лица адриана было непроницаемым. Мне захотелось оказаться рядом с ней, чтобы почувствовать ее эмоции. «Мисс Сент-Люсент, не могли бы вы подняться на престол?» Она медленно покачала головой. «Нет, ваше высочество». «Боюсь, что не могу». Со стороны придворных послышались резкие вздохи. Сверепым взглядом я заставил их притихнуть. Возможно, это остановило их, но только не меня. Раз Адриана хотела быть со мной на равных, если потребуется, я был готов ползти к ней на коленях. Что ж, хорошо. Я спрыгнул с возвышения и стал пробираться сквозь толпу. Я слышал, как у меня за спиной перешептывались, но не обращал внимания на хихикающих сплетников. Меня волновало только то, что скажет единственное из них. Добравшись до Адрианы, я медленно опустился на одно колено. После столь недвусмысленного поступка в зале воцарилась тишина. Теперь, когда принц преклонил перед ней колено, никто не смел насмехаться. «Я выбрал тебя, Адриана сент с того самого момента, как впервые увидел 10 лет назад». Ты являлась мне во сне. Другой быть не могло. Я так и стоял на коленях, готовый вынуть из груди сердце и отдать ей, если бы она только попросила. Но Адриана выглядела испуганной. «Я бесповоротно в тебя влюблен. Так было всегда. А значит, я не могу притворяться, что ухаживаю за кем-то еще. Конкурс окончен, и если быть честным, его и начинать не стоило, потому что для меня лучше тебя никого не было и нет». Сделав глубокий вдох, я спросил. «Адриана милая моя противница, ты выйдешь за меня замуж?» После этих слов тишина, царившая в зале, стала всепоглощающей. Казалось, никто не дышал, боясь пропустить хоть словечко. Адриана по-прежнему смотрела на меня так, словно мне как-то удалось отрастить вторую или третью голову. Она определенно знала, как не позволить моему эго раздуться до предела. Адриана медленно отвела от меня взгляд и оглядела зал. Репортеры толпились вокруг, как акулы, почуявшие в воде кровь. Про себя я выругался. Мне хотелось, чтобы они распространили вести о том, что я выбрал ее при всех и что она станет моей, когда примет мое предложение на виду у всего королевства. Теперь я стоял рядом с ней и отчетливо ощущал ее эмоции, обиду и недоверие. Я не думал, что она воспримет это как очередной стратегический ход, а ведь я поступил именно так, как и обещал. Она чувствовала, что я не обращался с ней как с равной и что пренебрег ее мнением, когда вернулся из беспощадного предела. Мне нужно было действовать поскорее, доказать ей, что я — ваше высочество. Я оглянулся. Вся толпа обернулась на того, кто кричал. В коридоре за бальным залом послышался бешеный топот, и я... Перевел взгляд на двери. Секунду спустя они распахнулись, и вбежал посыльный. Он согнулся в поясе, тяжело дыша, выглядел так, словно бежал несколько часов без передышки. Когда он, наконец, восстановил дыхание и встал, я заметил то, что вначале упустил из виду. Его туника была забрызгана кровью. По спине пробежали ледяные мурашки. Я всем телом почуял неладное. Они были близко. «Драконы направляются!» Вдруг стеклянные двери, ведущие в сад, разбились. Осколки полетели во все стороны и в толпу без разбора, разрезая кожу и шелк. Дворяне застыли на месте, кровь медленно просачивалась, оставляя пятна на их нарядах, а они уставились вниз, словно не понимали, что произошло. Я вскочил на ноги, чтобы закрыть собой Адриану, когда первый дракон просунул голову в образовавшийся проем. Меня охватила свирепая ярость защитника, такая древняя и первобытная, что я не справился бы с ней, даже если бы попытался. Я бы сжег мир до и танцевал на его пепелище, если бы с Адрианой случилось хоть что-нибудь. Гнев, взлетаю, мы сразимся с...» Несколько ледяных драконов ломали двери в сад, изрыгая обжигающее ледяное пламя. Багровые глаза рыскали по залу эти твари прислушивались к крикам ужаса которые приводили их в еще большее неистовство все на выход крикнул я удерживая адриану за спиной спускайтесь на цокольный этаж казалось никто не дышал когда снаружи появился сильванус он ударил по дверям своим огромным хвостом и они слетели с петель оставив широкую зияющую дыру внезапно дворяне наконец осознали что находятся в опасности вся толпа тут же принялась проталкиваться к выходу, и бальный зал погрузился в хаос. Я потянул Адриану к двери, прокладывая путь среди всей этой сутолоки. Ради нее я пожертвовал бы всем своим двором и ни на секунду не пожалел бы о принятом решении. Я давно примирился со своими моральными принципами. Если бы пришлось выбирать между ней и королевством, я бы выбрал ее. Всегда. «Убегай как можно дальше отсюда!» крикнул я, чтобы она меня услышала сквозь вопли и пронзительный рев драконов. «Я приду за тобой, когда опасность минует!» Но Адриана тянула меня за руку, упираясь ногами. «Подожди, а как же моя семья?» «Если бы ради безопасности мне понадобилось унести ее в самый отдаленный регион, я бы так и сделал. Сильвана здесь, и он будет преследовать ее хотя бы ради того, чтобы избавиться от одержимости. Я отправлю за ними стражу!» Я уже было собирался высвободить всю свою силу, как вдруг все остальные звуки перекрыл крик гнева. «Они на тебя нападают!» Я повернулся и обнажил кинжал навстречу надвигающимся драконам. Вокруг них было столько людей, на которых можно напасть, но они проигнорировали более легкую добычу, сконцентрировавшись на мне или на Дриане. Брат оказался прав. Я судорожно сглотнул, затем поцеловал Адриану и вытолкнул за дверь, надеясь, что если драконы ее больше не увидят, то сосредоточатся исключительно на мне. «Уходи!» — крикнул я. Я не стал ждать, чтобы проверить, выполнит ли она мой приказ. Превратив самого себя в заманчивую мишень, я развернулся и бросился на драконов, готовый покончить с этим раз и навсегда.